При свете свечи. Пасха в этом году выпала на вторую половину апреля. В пятницу вечером Витко был принят в школу чернокнижия. Никогда еще кроват не видел такого тощего и брезлого ворона. Казалось, у его оперения чуть рыжеватый оттенок. В субботу подмастерье, как это было тут принято, спали в запас. Под вечер Юра приготовил обильный ужин. «Ешьте как следует, в другой раз поесть придется не скоро», – напомнил Ханцу. Когда наступили сумерки, мастер так же, как и в прошлом году, посчитал их, и они подвое ушли с мельницы. На этот раз крабату выпало идти с Юра. «Куда?» – спросил тот, когда они брали одеяло. Если ты не против, к могиле накрою леса». «Хорошо, а ты знаешь дорогу? На меня ночью нельзя положиться. Я уж рад, если во дворе хлеб найду». «Ладно, я пойду впереди, а ты постарайся не отставать». Они шли тем же путем, что и тогда с Тондой пройти Козельбрух не составляло труда. Но выйдя из лесу, легко было запутаться, не найти полевую тропку, ведущую мимо Шварцкольма. «В крайнем случае, побежим прямо через поле», – решил Крабат. Но бежать не пришлось. Несмотря на темень, сразу же вышли на тропинку. Она через поле вывела на дорогу позади Шварцкольма. Огни деревни остались вдали, вошли в лес. А вот и поворот. «Где-то здесь», – припомнил Крабат. Пробирались ощупью от сосны к сосне. Крабат наткнулся на столб креста. «Сюда, Юра!» И как только ты нашел, Юра вытащил из кармана огневой кремень, поджег кучку хвороста. При свете огня собрали коры сухих веток. Костер я беру на себя, сказал Юра. Огня возиться для меня дело привычное, на это ума хватает. Завернувшись в одеяло, Кропотцел под крестом, прислонился к нему спиной и поджал колени. Точно так сидел здесь Тонда год тому назад. Юра тут же принялся рассказывать разные истории и изредка акробат, не вдаваясь суть, вставлял «да, ах, да ну, большего и не требовалось». Юра оказался довольным и продолжал. Его, видно, мало волновало, что собеседник попался не из разговорчивых. Акробат все думал о Тонде, о Тонде ее, о Вновь она ему вспомнилась, но разве он этого хотел? Он ждал и заранее радовался, что в полночь опять услышит ее голос что если не услышит, а вдруг запевать будет другая девушка. Карабат попытался припомнить голос спевуньи, но как ни старался, ничего не получалось. Голос стерся, исчез безвозвратно. Может быть, так только кажется. Было мучительно тяжело, словно боль затронула что-то о существовании, чего он и не догадывался. Он пытался прогнать мысли о певунье и ведь никогда не обращал внимания на девчонок. И не буду. Ничего хорошего из этого не выйдет. А то еще получится, как с тондой. Вот сижу я здесь, а на душе тоска и горечь. Мой взгляд блуждает по светлым лунным равнинам. Я выпархиваю себя и ищу место, где покоится та, кому я принес несчастье. С искусством раздваиваться и из себя, крабат уже владел. Обучая к этому, мастер предупреждал. «Может случиться так, что покинул тело, потом в него не войдешь», – строго наказывал Делать это можно только с наступлением темноты и возвращаться до рассвета. А не вернешься назад, хода нет. Тело похоронят. А сам будешь вечно блуждать, не зная покоя. Нет, — думал Крабат, — надо остерегаться. Юра притих. Если время от времени он не подбрасывал ветки в костер, можно было бы подумать, что он спит. Наступила полночь, и отдали, раздался колокольный звон. И тут же вознесся ввысь нежный девичий голос. Голос, знакомый Крабату. Он ждал его и лишь недавно напрасно старался воскресить в памяти. Как мог он его забыть? Сначала голос звучал один, потом подхватили другие. Пока девушки пели хором, крабат ждал, когда же снова наступит тот голос. Интересно, какая он? Какие у нее волосы? Каштановые, черные или цвета пшеницы? Как бы хотелось узнать. Видать бы ее, когда она поет. Может быть, выпорхнуть из себя лишь на одно мгновение, только взглянуть ей в лицо? Он поспешно произнес заклинание и почувствовал, что покидает свое тело, выпархивает из него. И вот уже его окотала черная ночь. Последний взгляд на Юра готов вот-вот задремать у костра, на себя самого, прислонившегося к кресту, ни живого, ни мертвого. Все, что составляло его жизнь, теперь вне тела. Он легок, свободен, бодр, как никогда в жизни. В мгновение он колебался, трудно расставаться с самим собой, ведь может случиться и навсегда. Но еще раз глянув на парня, носящего его имя, он направился в деревню. Никто не слышит крабата, никто не может его увидеть. Он слышит и видит все с необычайной отчетливостью. Поющие девушки с фонарями и свечками идут вдоль деревни. Они в черном, лишь на гладко зачесанных волосах белая лента. Крабат ведет себя как обычно, тут же присоединяется к деревенским парням, стоящим группками по обе стороны дороги. Они выкрикивают шутки вслед проходящим девушкам. «Опять по граммче не можете? У вас еле слышно!» «Эй!» «Осторожнее с огнем! Носы обожжете!» «Идите сюда! Погрейтесь!» «Это ведь посинели!» Девушки делают вид, будто не замечают парней. Спокойно продолжают свой путь и поют, поют. А зябну? Они заходят погреться в ближайший дом. Парни тоже пытаются туда проникнуть. Но нет, хозяин их не пускает. Они уже бросились к окнам и подсматривают, что там в горнице. Девушки жмутся к печи. Хозяйка принесла им пирога и горячего молока. Но тут же на крыльце показался хозяин, на этот раз палкой в руке. «Брысь! Убирайтесь, эту то задам!» Парни, ухмыляясь, уходят. Карабат вместе с ними, хотя ему и не обязательно, ждут поодаль, пока девушки выйдут из дома, чтобы продолжить свой путь. кробат уже знает, у Пивонии светлые волосы, тоненькая, высокая. Она идет, гордо подняв голову. Можно бы и возвращаться к костру. Но ведь он увидел Пивонию лишь издали, а как хотелось бы заглянуть ей в глаза». И вот он уже слился с пламени свечи у него руках еще ни разу в жизни. Он не был так близко, совсем рядом с девушкой. Он видит ее прекрасное юное лицо. Глаза огромные, добрые, смотрят прямо на него. Но его не видят, а может быть. Вправду пора возвращаться, не то поздно будет. На глаза девушки светлые глаза, венцы ресниц притягивает, не отпускает. Волос пивонит теперь, когда он глядит ей в глаза, доносится как бы издалека. Карабат понимает, вот-вот наступит тут знает, что может потерять жизнь, знает и остается. Вдруг жгучая боль пронзает его, возвращает к действительности, обжигает огонь. Карабат очнулся на опушке леса под Леюру. На ладони лежит головешка. Скорее, стряхнуть ее... «Ах, Крабат, прости, я нечаянно. Ты показался мне таким странным. Я хотел взглянуть тебе в лицо, посветил. Я уж не знаю, как головешка упала тебе на руку. Покажи. Здорово обожгла?» «Ничего, терпимо». Крабат поплевал на обожженное место. Он так благодарен Юру, но этого нельзя показывать. Если бы не Юру, его здесь больше не было бы. Боль от ожога сделала свое дело. Со скоростью мысли он возвратился в себя в последнюю минуту. «Цветает», — проговорил Крабат. Они откололи от креста две щепки, сунули их в тлеющие угли. «Я мечу тебя углем от деревянного креста. Я мечу тебя, брат, знаком тайного братства». На обратном пути вновь встретили девушек, уже с кувшинами в руках. В мгновение крабат раздумывает, не заговорить ли с пиуньей. Нет, рядом Юра, да и сам он может испугать девушку.